которая немедленно прибежала с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Павловне я вновь начал невесту-девушку и кончил блистательно, даже Татьяна Павловна улыбнулась, а вы, Андрей Петрович, вы крикнули даже «Браво!» и заметили с жаром, что «Прочти я стрекозу и муравья!» Еще неудивительно, что толковый мальчик в мои лета прочтет толково, но что эту басню...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 Свечи, люстры, дамы, военные, генералы, девицы, занавес, ряды стульев. Ничего подобного я до сих пор не видывал. Татьяна Павловна заняла самое скромное местечко в одном из задних рядов и меня посадила подли. Были, разумеется, и дети, как я. Но я уж ни на что не смотрел, а ждал с замиранием сердца представлений. Когда вы вышли, Андрей Петрович, Я был в восторге. В восторге до слез. Почему? Из-за чего? Сам не понимаю. Слез от восторга. Зачем? Вот что мне было дико во все эти девять лет потом припоминать. Я с замиранием сердца следил за комедией. В ней я, конечно, понимал только то, что она ему и изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальцы на ноге его люди. Когда он декламировал на Бали, я понимал, что он унижен и оскорблен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 Живо помню, как в этот самый миг точно булавка вонзился в меня сзади, пониже поясницы, разъяренный щепок Татьяны пал, Но я и внимания не обратил.